Делла Эмеральд, Принц для простушки. Что за гном копошится у тебя в саду? Какой еще гном? Ты о чем? Как же не вовремя решил заглянуть к нему Стас. Только начало хоть что-то получаться, а теперь вот видение снова испарилось. Илья отложил кисть и повернулся к другу. Тот привычно расположился на диване, закинув ногу на ногу. «Сам посмотри», — усмехнулся Стас. «Действительно гном. По-другому и не скажешь. Какая-то бесформенная фигура ужасного зеленого цвета уселась посреди его двора и что-то там еще и делала». «Кто это?» — удивился Илья. Ну, ты даешь, я первый спросил», — заржал Стас. «Совсем выпал из реальности со своими картинами». «Пошли узнаем, что ли». С сомнением посмотрел на него Илья. «А пошли!» Легко соскочил с дивана Стас и спортивной походкой двинулся к двери. «Есть разумное предположение, Поинтересовался Илья, когда они со Стасом спустились с крыльца. «Не-а!» – тряхнул друг головой. «Думаешь, это вторжение инопланетян?» «А что?» «Судя по ядовито-зеленому цвету, вполне возможно...» Хмыкнул Илья, продолжая недоумевать, кто это может быть. Весна в этом году выдалась ранняя и теплая. На дворе конец апреля, а жарко чуть ли не как летом. Но Илья знал, насколько природа в это время года коварна. Сегодня может быть тепло, а завтра запросто выпадет снег. Но потом опять будет светить солнце, которое он обожал. Вот и бассейн за домом строил, чтобы купаться и загорать летом. «Кажется, оно глухое!» Вынес вердикт Стас, когда они приблизились к тому, кто продолжал копошиться в земле и не замечать их. А ведь топали по плитам они довольно громко. «Эй!» – позвал Илья. А в ответ тишина и ноль эмоций. «Тук-тук! Есть кто дома?» – постучал Стас костяшками пальцев по тому, что предположительно было головой. На такой эффект ни один из них не рассчитывал. Зеленый комок сначала вздрогнул, потом взвизгнул, а следом повалился на землю. Или я только и успел заметить, как съехали на бок очки на чьем-то лице, и выпали наушники из ушей. Ну, раз очки и наушники, значит, человек перед ними, да еще и любитель музыки. А вот какого пола пока еще оставалось неясным. Но, судя по визгу женского, хотя и мужики иногда визжат, как бабы. «Что вы себе позволяете?» Барахталось существо в ядовито-зеленом халате. Цвет травмировал художественный вкус Ильи, а в душе зарождалась жалость к не пойми кому. В итоге он не выдержал, взял существо за шкирку и поставил на ноги. Вот теперь они со Стасом могли оценить букет целиком, состоящий из дурного вкуса, полного отсутствия чувства стиля и приправленного природной неуклюжестью. «Как вы!» – Пыхтела девушка, поправляя очки на переносице пальцем в грязной перчатке и оставляя на носу серый земляной след. «Вы кто? И что вам нужно?» Наконец, смогла она проговорить нормально. Менее нелепо выглядеть на ногах она не стала. Илья невольно поморщился, рассматривая ее халат-мешок, под которым не было даже намека на женскую фигуру. Ноги девушки были обуты в резиновые сапоги, уходящие под халат. На руках огромные перчатки, а на голову она повязала серый платок, из-под которого выбивались темно-русые пряди волос. «Точно, гном!» Правильно Стас ее охарактеризовал. В ней и росту-то было не густо, и очки дурацкие аля Гарри Поттер, и платок вон съехал, обнажая одно ухо. Кстати, ухо единственное оказалось красивым. Маленькое, розовое и очень нежное. Но одного уха мало для эстетического наслаждения. «Это я должен спрашивать, кто вы такая?» Усмехнулся Илья. Я? Уставилась на него девушка неестественно большими подлинзами очков глазами. Невольно отметил, что глаза у нее необычного карего оттенка с вкраплениями золотого. Точно не я! Илья уже едва сдерживал смех, а астас и вовсе рядом хихикал в кулак. Быстро отвечай на вопрос! рыкнул он и сделал выпад вперед. Гномик дернулась и заметно побледнела. О своей выходке Илья сразу же пожалел. Впрочем, очень быстро ее лицу вернулись краски, да еще насыщеннее, чем были. А перчатки уперлись в бока, намекая, что под мешком все же прячется талия. «А мы с вами разве пили на брудершафт?» надменно поинтересовалась она. «Почему вы мне тыкаете, интересно?» «А как тебе выкать?» — усмехнулся Илья. «И выпить мы можем, если хочешь». «С такими, как вы, не пью!» — огрызнулась она. «И на вопрос отвечу, так уж и быть». Снова поправила очки, добавив грязи лицу. о, -о, -о соцветие. Ботанический сад. Дизайнер-озеленитель. Меня наняли, чтобы привести в порядок территорию перед коттеджем. Еще есть вопросы?» «А кто нанял?» – нахмурился Илья. «Понятия не имею. Я получила разнарядку от своего руководителя. Звоните в компанию и узнавайте, если вам так интересно. И, пожалуйста, не мешайте мне работать!» Вздернула она подбородок, который тоже оказался испачканным в земле. «Ну-ну!» – окинул гнома Илья внимательным взглядом, намеренно добавив в него нахальство. Краем глаза заметил, как с новой силой заиграл румянец на девичьих щеках. «Я все узнаю, а ты тут справишься одна-то». Оглядел он участок невозделанной земли сотки в две. Пусть и не сильно большой, но для дизайнера-озеленителя работы тут предостаточно. Если она, конечно, такой специалист, каким себя расписала. Скорее всего, понатыкает в землю цветочков... Расставит по периметру цветы в горшках и знай, как ее звали. У самого него пока руки не добрались до участка перед домом. Пока он занимался благоустройством территории за домом. Но уж точно с этим делом он бы справился лучше всяких озеленителей. Ох, мама! Пора ей уже перестать вмешиваться в его жизнь». Илья не сомневался, что за всем этим стоит его маман. «Я справлюсь», — гордо заявила гном. «Если вы, конечно, не будете путаться у меня под ногами». «Это я-то путаюсь у тебя под ногами!» Возмутился Илья, а Стас не выдержал и загоготал в своей лошадиной манере. «Вообще-то я тут живу, и это мой дом. И тебя я сюда не звал. Знаете что?» Снова подбочинилась гном. «Кто меня сюда позвал, вы уж как-нибудь сами разберитесь. Не выполнить указания руководства я не могу. Работа у меня такая», – ехидно добавила она. «И не могли бы вы уже оставить меня в покое? И не мешать работать? Разве что ручкой не помахала, мол, валите отсюда по добру по здорову, Вернее, лапкой в грязной перчатке». «Ладно, работай пока», — процедил Илья сквозь зубы. Несмотря на всю комичность ситуации, это чучело его неслабо разозлило. Голосок такой елейный, а говорит такое, что не очень приятно слышать. И ответить не знаешь что. И хочется нагрубить, что тоже не следует делать. В конце концов она права. Не ее и не его вина, что топчется тут на его участке. Прогони он ее сейчас, неизвестно, чем будет грозить ей. Вдруг ее работодатель настолько строгий, что решит уволить ее. В общем, пора разобраться с маман. В очередной раз сколько можно внушать ей, что сын уже вырос и что в его личную жизнь лучше не лезть. «Пошли». Посмотрел Илья на Стаса, что выглядел довольным, дальше некуда. «Понятно, не в его жизни все время лезут, чего бы ни скалиться. Иди, я догоню тебя», — кивнул Стас. «Только пару слов скажу твоему садовнику», — окинул он смеющимся взглядом фигуру гнома. «Да пофиг!» — окончательно разозлился Илья, и чекание шаг направился в дом. Черти кругом сплошные черти. Такой творческий запал сбили. Теперь только выпить и хотелось. А мысль, что там собирался добавить к эскизу, ушла окончательно и бесповоротно.